Глава сороковая. Женские штучки. Деми. Ты же справишься? смотрел на меня глава клана. Это жестоко, мотнула я головой, не желая мириться с услышанным. Жестоко или нет, но так вышло, что всё зависит только от тебя. После помолвки, которую я ненавидела всей душой, прошло несколько дней. Всё это время я ломала себе голову, в которой тикал таймер, отсчитывая часы до свадьбы. Так многое изменилось в моей жизни. Я внезапно осознала, что пакостями делу не помочь. Нужен план. Стопроцентный план, который освободит меня от ненужной грязи, прилипшей к туфелькам. Дед Кайрона заглядывал к нам пару раз, но мне не удавалось даже спросить у него о внуке, потому что главы закрывались в кабинете, что-то обсуждая. Хотя что именно они обсуждали, мне известно. Но, как я понимала, решение избежать родства с Брайтерами пока так и не было найдено. И это заставляло нервничать еще больше. И вот сегодня он приехал вновь. Но вместо того, чтобы поступить, как и раньше, он попросил меня присоединиться к беседе, которая вызвала столько эмоций, что даже дурно стало. Я слушала старших, смотрела в их глаза и понимала, что пойду на все, только бы наши с Нарейном пути разделились. Кровь. Нужно достать его кровь, и сделать это можно было двумя способами – драка или прокусить шею. Драка, в моем понимании, была более подходящим вариантом, но на Рейна в последнее время словно подменили. Он стал учтив, галантен, сдержан. Что мы с Кайреном не говорили во время совместных прогулок, он либо пожимал плечами, вводя своим поведением в замешательство, либо просто улыбался, заставляя всеми фибрами души ощутить надвигающуюся бурю. Что-то было не так, я понимала это, но ещё понимала, что драка — не вариант. Он терпел унижение, переводя всё в шутку, отвечал вежливостью на грубость, и, если честно, меня сильно это пугало. Норейн вдруг внезапно поумнел, и из-за этого не получалось остаться с Кайроном наедине, чтобы обсудить наши планы. «У тебя всё получится», — кивнул дедушка. «Только не вызови подозрений, он ни о чём не должен догадаться». «Сегодня ваша прогулка», — — послышался голос Ишиана норигана Думаю, что нужно подобраться к нему поближе. Кайрон в этот раз приедет чуть позже. Воспользуйся этим. Скривившись от омерзения, я нехотя кивнула, покидая кабинет главы клана. Не хотела этого делать. Меня тошнило от одной только мысли, что придётся прикасаться губами кожи бывшего. Раньше не только губами касалась и ничего. Рыкнула на саму себя, давая мысленно на оплеуху. — Потерпишь! Уж лучше укусить раз, чем терпеть его прикосновение всю свою оставшуюся жизнь. Сильно тревожило ещё то, что добытая кровь могла не дать нужного результата. «Не думай об этом», — замотала я головой, закрывая глаза. «Раз дедушка уверен, что Лавьер Брайтер что-то намудрил во время ритуала, значит, так оно и есть. Я верю ему». Опустившись на пуф в своей комнате, посмотрела в зеркало. До прогулки оставалось примерно два часа, и нужно было придумать, как добраться до шеи бывшего. «Быть милой и вежливой точно не вариант», — фыркнула я, сразу же откидывая эту версию. «Нарейн мгновенно заподозрит неладное». «Тогда что?» — нахмурилась я. «Думай, Дэмия, думай!» — постучала указательным пальцем по вытянутым губам. «А что если...» Идея, пришедшая в голову, казалась безумной, но попробовать её всё же стоило. «Госпожа!» — в комнату вошла служанка. «Возле парадного входа вас ожидает Нарейн Брайтер» склонила она голову. «Хорошо», — вздохнула я, поправляя едва заметные синяки под глазами, на которые потратила около двадцати минут, чтобы они выглядели как настоящие. «А что с вашим лиц?» обомлела девушка, замолкая, когда я стрельнула в её сторону взглядом. «Отравилась я», — прищурилась в ответ. «Такого я пью, наелась рыбы, а у меня на неё...» «Аллергия», — испуганно ахнула вампиресса. «Но как же? Что же теперь? Вы голодны?» — Не переживай, — отмахнулась я, довольная собой. — Немного времени, и всё пройдёт. — Если удалось провести служанку, то значит план не так уж и безнадёжен, каким кажется на первый взгляд, — хмыкнула я. Поправив прическу, припудрило лицо, чтобы было видно, что пыталась скрыть синяки под глазами, и вышла в коридор. «Милая — Милая! — ахнул дедушка, взлетая по лестницам. — Ты отравилась? Мне служанка сказала. Где эта девка, которую ты пьёшь? Я ей... успокойся шепнула я. «Это не что иное, как грим для роли». «Роли?» — моргнул он. «То есть ты здорова?» «Ну, слава богам! А я уже собирался брать грех на душу». «Ну что ты?» — погладила я его по плечу. «Все в доме знают, что мне нельзя рыбу. Я решила, что лучше прикинусь больной, чем буду строить ему глазки. Всё-таки он не так глуп, как хотелось бы. А так скажу, что отравилась кровью недальновидной служанки. Думаю, что должно получиться». «Уверена, Норейн предложит свою шею, чтобы накормить меня. В конце концов, он мой жених», — печально вздохнула я. «Госпожа!» — послышался дрожащий голос напуганной служанки, которую я обвинила в своем отравлении. «Простите меня, умоляю, я не понимаю, как такое могло случиться». «Все хорошо, не переживай», — улыбнулась я. «Господин!» — упала на колени девушка перед главой. «Весь дом на уши поставила». Фыркнул он, смотря на меня со смешинками в глазах. «Я могу, если захочу», — подмигнула ему в ответ. «Ничего удивительного, ты копия меня», — гордо крякнул дедушка. «Иди уже, тебя жених ждёт».